Глава 23. Усиление зверя. Келемтарх Ибрагим ибн Фадл аль-Адин Ан-Ташт Фенази покинул материнскую реальность еще в 19 веке, когда ему исполнилось 200 лет. Изредка он посещал землю, встречался с иерархами, с которыми поддерживал приятельские отношения, и с хранителями, не раз предлагавшими ему стать их координатором. Однако, будучи индивидуалистом до мозга костей, человеком особого склада, не терпящим никакой зависимости, ибрагим один не соглашался, зная, что, став хранителем, он взвалит на свои плечи бремя великой ответственности за охрану тайн ушедших в небытие цивилизации. А этого он не пожелал бы и своим врагам. Впрочем, врагов у него не было. Келемтарх славился толерантностью и никому не желал зла за что его уважали даже завистники из среды Великого Круга, которые хотели достичь его положения, не приложив особых усилий. Но все же один враг нашелся, о чем ибрагим один узнал в тот самый день, когда решил посетить кое-кого из приятелей на земле. Случилось это 15 августа, в разгар известных событий, о которых Келемтарх не имел ни малейшего представления. Слухи об охоте за иерархами до него доносились, но поскольку он практически не покидал свою обитель в одном из пустых миров розы, приспособленном им для своих нужд, и со зверем закона не встречался, то и считал эти слухи преувеличенными. Однако все оказалось не так, как он представлял. Во-первых, приятель, которому он заглядывал в гости охотнее других, хранитель Никандр, был убит. Об этом Келемтарху сообщили родственники Никандра, успевшие его недавно похоронить. Во-вторых, власть в матричной реальности практически прибрал к рукам Кардинал Российского Союза Неизвестных Герман Рыков, замаскировавшийся под личиной вице-спикера Государственной Думы Марата Меринова. Каким образом Рыкову удалось получить посвящение 18 ступени, было покрыто мраком неизвестности, но факт оставался фактом. С тех пор он возглавил Российский Союз и стал верховным координатором всех союзов Земли. Мало того, именно он начал охоту за хранителями ради получения доступа к великим вещам мира. Что произойдет, если Рыков станет их обладателем, не трудно было догадаться. Власть в материнской реальности перейдет к нему. Из дома Никандра, озадаченный известием, Ибрагим ад-Дин направился к Хуану Креспо, бывшему генеральному секретарю ООН и бывшему координатору Союза неизвестных. Однако Хуан Кресло, потерявший полжизни во время войны с истребителем закона и превратившийся в глубокого старика, разговаривать с кэлимтархом о земных делах не захотел. Предложил ему выпить А когда Ибрагим отказался, махнул целый стакан горилки с перцем, которую ему доставляли из Украины доверенные лица, и Келемтарх понял, что толку от старика не будет, долго он не проживет. Поразмышляв, Ибрагим один, уверенный в своих силах, решил навестить самого Рыкова и узнать из первых рук, что происходит. Это его решение и сыграло впоследствии роковую роль, о чем он подумал слишком поздно. Живя в уединении, Келемтарх подзабыл подлую человеческую натуру, точнее, псевдочеловеческую, потому что Землю, как известно, населяют два вида людей, один из которых, самый многочисленный, никогда не жил по духовным принципам Творца. Рыков Мелинов был именно из таких псевдочеловеков. Они встретились в одной из резиденций Рыкова, в банке «Северо-Запад» на Сухаревской площади, предварительно договорившись об этом по каналу ментальной связи. Ибрагима, выглядевшего достаточно молодо для своих лет, высокий, статный, с гладколицей, смуглой, с усиками, Ни одной ниточки седины в черных блестящих волосах встретил в кабинете чем-то похожий на него юнец с муглолицей, с усиками, в котором не было ничего от прежнего Германа Рыкова, кроме острого прицеливающегося высокомерно презрительного взгляда. И заглянув в его глаза, Келемптарх сразу узнал бывшего ученика, ставшего посвященным очень высокого ранга. Они сели за стол, ощупывая пси-сферы друг друга в диапазоне сил шаддай эльхай хай Рыков-Меринов пошутил, что волшебная палочка Келемптарха, его ситхи-возможности, достигла большой величины. На что Ибрагим с усмешкой заметил, что в волшебной палочке главное не размеры, а магические свойства. — Это верно, — кивнул Меринов. — Что ж, я рад, что вы не потеряли формы, учитель. Однако не будем ходить вокруг да около. — Что привело вас в нашу земную, Юдоль-патриарх? Иными словами, какого черта вам здесь нужно? — черт мне не нужно!» — усмехнулся Ибрагим Аддин. Он хорошо говорил на русском языке, но разговор шел на английском. «Это правда, что я слышал о вас. Вы действительно собираете великие вещи?» «А что? Вы можете мне что-то предложить в этом плане?» — прищурился Марат Феликсович. «Кстати, какие напитки предпочитаете?» — Чай. — Инна, — вызвал секретаршу Меринов, — гостю чай, мне горячий шоколад. — Нет, я ничего не могу вам предложить, — сказал Кельм Таркс с заминкой, отвечая на первый вопрос собеседника. — Зачем вам вещи? — Глупый вопрос, — скривил губы Марат Феликсович. — Вы же знаете ответ. — Допустим. Но ведь вам не удастся собрать все вещи. Не каждый хранитель окажется в положении Никандра. Никандр — старый дурак, — махнул рукой Меринов. Согласись он на мое предложение, остался бы жив. Нет, полез в драку. Но к чему эти вопросы, патриарх? Вы же не хранитель, вам нечего бояться. А вы сами не боитесь, мастер, что хранители соберутся все вместе и уничтожат вас? Яренов презрительно рассмеялся. Хранители трусы. И себе люпцы. Они не отважатся объявить мне шаг типат. Вот и иерархи розы другое дело, это сила. — Но и они не станут вмешиваться в наши земные разборки. К примеру, вы бы вмешались? Ибрагим один подумал, качнул головой. — Не вижу смысла. — Вот видите? — И так думает каждый иерарх. — К тому же, у вас своих проблем хватает. Война с охотником, планы монарха — это правда. Хотя монарх вряд ли представляет для нас угрозу. По моим данным, его интересует фундаментальная реальность, а не роза. Ошибаетесь, патриарх. Если он изменит матрицу, изменится и весь спектр отражений реальности розы. Подумайте и присоединяйтесь ко мне. — Что вы имеете в виду? — удивился Келемптарх. Я против нового изменения. Вот для чего мне вещи. С их помощью я остановлю монарха. Вы серьезно? Вошла длинноногая мускулистая секретарша, подала напитки. Меринов взял чашку с горячим шоколадом. Пригубил. Вы, наверное... «Давно не посещали землю, патриарх. Здесь многое изменилось. Я же хочу одного. Чтобы нашу реальность оставили в покое. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь пришел в ваш мир и начал его перестраивать в соответствии со своими планами?» «Разумеется, нет. Вот и я хочу того же». Меринов лукавил. Ему плевать было на реальность, как она изменится в результате вмешательства монарха, но ему и в самом деле это изменение было невыгодно. Он терял власть. Но вслух об этом собеседнику он, естественно, говорить не стал. «Странно», — покачал головой Ибрагим, — «я был о вас другого мнения». «Увы». «Я тоже страдаю от человеческой неблагодарности и непонимания», — бицемерно вздохнул Меринов. «Завистников много, помощников нет. Ведь вы тоже откажетесь, не так ли?» Келемтарк помолчал, все еще колеблясь, неторопливо прихлебывая чай. «Я не знаю, стоит ли вам доверять, уважаемый иерарх, после того, что вы сделали». Не стоило убивать ни Кандра. Программировать такеду с благими намерениями, патриарх. С благими намерениями. Если я не остановлю монарха, его не остановит никто. Решайтесь. Времени у нас мало. Мне нужны гарантии замеренного угрожающе вспыхнули, но он сдержался. «У меня есть доступ к интегратрону Хотите попользоваться?» «Омоложение вам не помешает?» «И точно так же я гарантирую вам доступ к остальным великим вещам, которые смогу найти!» Келемтарк допил чай, поднял глаза. «Вы поколебали мою уверенность, Герман. Пожалуй, я соглашусь помочь вам, но под весомые договорные обязательством «Все, что угодно!» — поднял руки вверх Меринов. «Я подпишу любой договор на любых ваших условиях». «Хорошо, я подумаю над текстом договора». «У вас есть время?» «До пятницы я совершенно свободен», — ухмыльнулся Марат Феликсович. «А что?» «Лучше всего подписать договор у меня. Я вам покажу одну интересную штуковину». «Что именно?» — жадно спросил Меринов, раздув ноздри. «Увидите». «Хорошо. Одну минуту» — Меринов вызвал секретаршу. «Инна, я отлучусь на пару часов, говорив всем, что я на важной встрече?» «Может быть, я с вами?» Насторожила секретарша, кинув подозрительный взгляд на гостя. «Нет, подождешь здесь». «Слушаюсь». Девушка вышла. «Я переоденусь». Меринов скрылся в комнате отдыха, дверь в которую была замаскирована стеклянным панно и вышел уже в спецкомбинезоне. «Я готов. Как пойдем?» «На привязи». Ибрагим-1 имел в виду спаренный перенос, в котором он должен был играть роль проводника. Не возражаю. Через мгновение кабинет опустел. Полет в узком колодце Тхапса продолжался субъективно недолго. Стены кабинета исчезли, наступила темнота невесомость затем оба нырнули в облако призрачного света и оказались в большом круглом зале с мраморным полом накрытым прозрачным куполом зал был абсолютно чистый пуст и не имел ни одной двери ни одного люка в полу что впрочем не означало их отсутствие Меринов чувствовал выход на другие горизонты башни а в том, что зал под куполом венчает именно башню, он убедился, подойдя к прозрачной стене. Пейзаж внизу напоминал архипелаг песчаных островков и коралловых атоллов. Их было не меньше сотни, окруженных ослепительно-синью море, и из каждого вырастала тонкая, расширяющаяся кверху, Бликующая металлом башня наподобие той, в которой находились в данный момент гость и хозяин реальности. «Город», — кивнул Марат Феликсович на архипелаг с башнями. «Проекции», — отрицательно качнул головой Келемптарх. «Башня всего одна, остальное — отражение, причем многомерное, ничем не отличающееся от матричной». Хотите убедиться? — Каким образом? — Вы владеете от Хула-Шарира. — Разумеется. — Загляните в соседнюю башню. Меринов разделился на два силуэта, один из них призраком метнулся сквозь прозрачную стену купола, превратился в световую полоску, достигшую ближайшей башни, и... Меринов-2, представлявший эфирное тело меринова первого увидел под куполом двух людей. Это были Келемптарх и он сам. Облетев башню кругом, эфирный дух Меринова приблизился к другой башне, увидел еще двоих мужчин, ничем не отличимых от настоящих, и вернулся в материальное тело Меринова. «Хорошая идея!» — признался он, с уважением глянув на невозмутимого хозяина. «Никакой охотник не отличит копии от оригинала. А пока он разберется, что к чему, в какой башне находится реальный хозяин, вы успеете скрыться». «Приходится изворачиваться», — наметил улыбку довольный Ибрагем Аддин. «К сожалению...» «Я не знал, что зверь закона представляет серьезную опасность, но с этим теперь надо считаться. Пойдемте, покажу вам мое жилище». В полу зала проявилось световое кольцо. Оба встали внутрь, и часть пола, ограниченная кольцом, начала спускаться вниз. Миновали два этажа, заполненные пересекающимися световыми конструкциями. Лифт остановился. Гости и хозяин оказались в просторном помещении, представляющем полную копию старинного каминного зала. В камине тотчас же запылала горка поленьев, а из двери не слышно выскользнул слуга в ливрее, почтительно поклонился. Что прикажете? — Горячий шоколад, вино, тосты, сыр, чай, — перечислил Келемптарх. Слуга исчез. — Нежить! — кивнул на дверь Меринов. — Псевдо! — Я так и думал. — Вы живете один? — Уже много лет. — Так намного спокойнее. Если мне нужен собеседник или кто-нибудь еще, я копирую нужную мне сущность. — И не скучно так жить? — Нет, — сухо ответил Ибрагим. — Подождите, я сейчас. Он направился к двери и, не дойдя двух шагов, растворился в воздухе. Некомеринов не успел обойти весь зал, принюхаться к его тайнам и осмотреть коллекции холодного оружия. Неслышно возник слуга, принес заказанное хозяином, а вслед за ним вернулся Келемптарх. В руке он держал нечто вроде револьвера с чашеобразным дулом. — Что это? — подобрался Марат Феликсович, учуев исходящее от револьвера магическое тепло. — Меркаба! — сказал Ибрагим Аддил с сомнением. — Активатор и переносчик души из тела в тело. Это великая вещь. «Досталось мне в наследство от деда, бывшего хранителя. Не уверен, сможете ли вы отыскать другие вещи, но меркаба ваша. Используйте ее во благо». «Непременно!» — пообещал Меринов, жадно хватая неожиданный и бесценный дар. Я обязательно использую э -э -э, Меркабу в э -э, интересах людей. Как она работает? Представляете резонатор к голове человека, душу которого хотите пересадить в другое тело. Нажимаете кнопку на затворе. Происходит закачка, так сказать, душевного файла потом представляете резонатор к голове другого человека и нажимаете курок душа переселяется в психику резидента просто как и все гениальное интересно кто сотворил эту вещь ведь не инсекты же или меркаба действует на любое разумное существо Ее форма легко преобразуется в зависимости от биологических особенностей пользователя. В последний раз меркобой пользовались люди. Понятно, а можно воссоздать ее первоначальную конструкцию? Можно, но зачем? и Я же говорю, интересно, кто ее сотворил? Дед мне показывал. Она превращается в гигантскую двадцатиметровую трубу с шипами. Возможно, Меркабу создали еще предтечи, облик которых нам неизвестен. Однако... Давайте пить чай, пока не остыл. Требуется испытание?» Меринов повертел в руках револьвер, навел на келемптарха, заметил испух в его глазах, засмеялся. — Но это я сделаю дома. Больше возможностей. Весьма полезная штуковина. Примите мою благодарность, учитель. Надеюсь, я смогу отплатить вам той же монетой. Он взялся за чашку с любимым горячим шоколадом, и в этот момент под сводчатым потолком зала прозвучал трубный глаз. Келемптар переменился в лице резко отставил свою чашку, расплескав чай. «Миникара!» Меринов, почуяв дуновение морозного ветра угрозы, бросил взгляд на панорамное окно зала. Фиолетовое небо с неярким апельсином светило, над морем было незамутненно чистым. Но не стоило сомневаться, что в мире килимтарха появился нежданный гость». «Охотник?» «Кто же еще?» — сжал зубы брагим Один. «Однажды он уже пытался охотиться на меня, но убрался, не солон хлебавший Надеюсь, ему не повезет и на этот раз. Может быть, мы дадим ему отпор? Нас двое. У меня дела дома!» Сожалеюще развел руками Марат Феликсович. — А у вас такая система маскировки, что никакой зверь не страшен. Прощайте, Ибрагим, будете в наших краях, заходите в гости! Меринов помахал рукой к включил Тхабс, но в последний момент передумал бежать на землю, сориентировал Тхабс таким образом, чтобы тот вознес его на вершину жилой башни Келемтарха, представлявший собой... Матричное творение. Опустился на купол, накинул валь не прогляда, осмотрелся и увидел приближавшуюся к архипелагу аддина гигантскую хищную птицу. Действительно охотник. Птица стремительно спикировала на одну из башен в центре псевдогорода, раскрыла клюв. Башню накрыл струящийся прозрачный рукав не то нагретого воздуха, не то какого-то силового пуля. Она потеряла стройность, поплыла пузырями и струями, оседая на остров горой серо-сизой пены. И спустя несколько мгновений одним скачком восстановила былую форму. «Зверь закона» Озадаченный трансформацией здания взмыл выше, сделал круг над башней и снова метнул рукав прозрачной энергии, превратившей строение в гору пены. Однако и на сей раз произошло то же явление. Башня восстановилась за считанные секунды, как птица-феникс из пепла, сияя хрустально-прозрачным куполом на вершине. Птица начала метаться над городом в ярости, разрушая здания одно за другим. Они дружно поднимались вверх, вырастаясь с песчаных островов, как грибы, словно насмехаясь над усилиями жуткой твари. Меринов покачал головой, подумав, что идея келемптарка себя оправдывает. Зверю надо было менять тактику нападения. Но сам он этого сделать не мог, представляя собой сложную, мощную, вариантную, но конечную программу. Изменить эту программу, откорректировать должным образом, усложнить и сделать более самостоятельной мог только ее создатель. «Пора уходить», — со вздохом пробормотал Марат Феликсович. И вдруг... Ему в голову пришла великолепная в своей простоте мысль. На ее обдумывание ушло несколько мгновений. «А чем я рискую?» — спросил он сам себя, приняв решение. «Аж ничем!» И сбросил в Валь непрогляда, делавшую его невидимым. «Эй, охотник!» Взлетел над городом Ибрагима Адди на ментальный вызов. «Помнишь меня?» Гигантская птица, кружащая над городом, повернула в сторону Маточной башни. «Ты иерарх фундаментальной реальности. Узнал? Молодец! Могу предложить обмен! Я укажу тебе настоящий дом хозяина этого мира!» а ты поможешь мне на земле. Мне закрыт доступ фундаментальную реальность. Как личности, да, запрещен. Как энергоинформационной сущности, нет. Я возьму тебя с собой в качестве второго «я». Ты сможешь славно повеселиться на земле, гоняясь за местными иерархами. Да и враг твой в настоящее время обосновался там. Птица сделала круг над башней, внимательно разглядывая человека на куполе. Меринов почувствовал удивление и гнев притаившегося в недрах башни Келемптарха, приготовился бежать в случае нападения зверя. Но тот принял правильное решение. «Согласен. Твой враг здесь!» — Меринов топнул ногой по гладкому прозрачному куполу башни. Подпрыгнул, активируя ситху Ксекара. Отлетел в сторону, ощущая шевеление эмоций Ибрагима Аддина. Пожал плечами. «Извини, учитель, ничего личного». Если бы Келемптарх не стал ждать, а сразу нырнул бы в канал Тхапса, он уцелел бы, несмотря на блокирование города мощной резонансной решеткой магических заклинаний. Но ему помешали человеческие чувства, затмившие сознание. Предательство Рыкова-Мериного шокировало его настолько, что он опоздал отреагировать на энергетический выпад зверя. Прозрачный вихрь накрыл башню Ибрагима, разнес ее в клочья, превратил в струи дыма и обломков. Башня осела грудой каменных плит и ребер, покрытых сеточкой молний и тотчас же начали пузыриться Оплывать и таять все остальные башни псевдогорода превратились в капли быстро испаряющегося полупрозрачного желе. В небо взвелись сероватые дымные струи, растаяли через минуту. Затем наступила очередь островов и атоллов. Они тоже... Зашевелились, задрожали, начали трескаться, испаряться и тонуть в пучине моря. Исчезли один за другим. Но и это было еще не все. Вскипела сама гладь моря. В воздух поднялись мириады струй пара, образовав на какое-то время густой облачный слой. Но вот он растаял, и взор умеренного, завороженного метаморфозами ландшафта предстал другой пейзаж, напоминающий марсианский. Горные разломы, кратеры, извилистые борозды высохших рек, серые булые плеши, оранжево-красные пески и не следа жизни». Изменился и цвет неба, стал грязно-фиолетовым, с зеленоватым оттенком. Светило тоже претерпело трансформацию, превратилось в бледное, тусклое, бесформенное пятно. Мир Ибрагима-оддина окончательно умер вместе с ним. — Я жду, — напомнила о себе птица-зверь. Меринов опустился на вершину плоского уступа, нависающего над горным хаосом мертвой планеты, которую когда-то выбрал для поселения Ибрагим-один. Рядом, шумно хлопая крыльями, не отличишь от живой птицы, сел клювастый зверь с узкими светящимися желтыми глазами. Посмотрел на человека сверху вниз. На мгновение душу Меренова охватил страх, но выигрыш в случае удачи был настолько велик, что ради этого стоило рискнуть свободой, положением и здоровьем, лишь бы не жизнью. — подумал он со смешком, мимолетно, настраиваясь на магическое оперирование высокого уровня, вплоть до силы дьявольского восхищения. Воздух над горным разломом струнно загудел, заискрился сотнями крохотных радуг. Фигура птицы — Заколебалась, как мыльный пузырь под порывом ветра, в течение секунды претерпела множественную трансформацию, превращаясь в череду диковинных существ и жутких монстров. Вытянулась вверх кисейно-прозрачной лентой, изгибающейся, как струйка дыма над костром. Одновременно с этим изменилась и фигура магического оператора голова мереенного раздулась пузырем превратилась в четырехликую голову монстра в которой мало что осталось человеческого затем кисейная лента зверя вонзилась в голову мереенного всосалась в нее без остатка и тотчас же он обрел прежний человеческий облик воздух над горной страной перестал корчиться и сверкать. Процедура перезаписи программы зверя на новый носитель психику человека завершилась. Меринов постоял несколько мгновений в ступоре, продолжая зыбиться. То одна его рука увеличивалась в размерах и становилась прежней, то другая... То нога, то плечи, уши, нос, рот. Впечатление было такое, будто внедрившемуся в него монстру было тесно в человеческом теле. Наконец все успокоилось. Эринов поднес к глазам руку, пошевелил пальцами, посмотрел на ноги, раздвинул губы в кривой усмешке. «Слабая основа!» Голос оказался курлыкающим, шипящим и свистящим, как у астматика. «Для моих целей сгодится!» — возразил он сам себе уже нормальным человеческим голосом. «Я связан!» Тот же полусвист полушипение. «А ты чего хотел?» Меринов дернул себя за нос, удлиняя его на полметра, и вернул обратно. «Теперь ты — часть меня, причем не главное. Сиди и молчи, пока не выпущу. Пора возвращаться». Светлая точка просияла в зените. Меринов поднял голову, прищурился. Показалось, что кто-то посмотрел на него из глубины космоса. — Но сияющая искра больше не появлялось и он успокоился, шевельнул пальцем, полюбовался на появившийся от этого ничтожного движения дымящийся кратер и исчез. Вышел он, как и рассчитывал, в кабинете управляющего банком «Северо-Запад». Открылась дверь, вбежала Инна, почуявшая изменение обстановки. «Марат Феликсович!» «Я уже заждалась!» Меринов посмотрел на нее голодными глазами, и секретарша побледнела, попятилась, меняясь в лице. «Марат Феликс, иди сюда!» проговорил он шипящим голосом, наслаждаясь ее страхом. Неподвижность и мертвая тишина — завладевшая планетой Ибрагима-оддина, не нарушалась еще несколько мгновений после исчезновения рыково-меренного зверя. В небе снова просияла яркая серебряная точка, и на гребень горы над свежим кратером вышел из воздуха молодой человек в белом костюме, седой, с глазами тысячелетнего старца. Он прошелся по каменистой поверхности гребня, хрустя песком и мелкими камешками, поглядывая на то, что осталось от жилища Келемптарха. Покачал головой. «Смерть — не самый удачный способ уйти от жизни, патриарх. Когда же вы поймете, дураки самоуверенные, что надо объединиться?» Рядом вдруг проявился абрис светлой женской фигурки. Почти прозрачный, струящийся фантом. Тихо прозвучал нежный, печальный голос. «Опоздал!» «Они все еще на что-то надеются!» вздохнул молодой человек с глазами мудреца. «Надеются, что за них кто-то отведет беду, уничтожит зло!» Восстановит справедливость, Позволит жить, как прежде. И стихи не читают. Что ты имеешь в виду? Еще в начале века Поэт сказал «Рынок, вера, Ни хрена». Только грозная година соберет нас воедино, как в былые времена. Правицы существовали всегда, только люди им не верят настоящим, верят шарлатанам-астрологам и пустозвоном, обещающим рай на земле. — Что мы имеем на сегодняшний день, Ио? — Этот сорок первый, — кивнул собеседник в белом надымящийся кратер. — Ибрагим-ад-Дин, Килимптарх. Однако, едва ли сообщение о гибели аддина дина потрясет уцелевших, они упорны в своих заблуждениях. Все равно надо звать их на собор. «Я пытаюсь», — мрачно оскалился молодой человек. «Удачи тебе!» — фигурка женщины окончательно растаяла. Мужчина в белом кинул взгляд на пейзаж мертвой планеты и серебристым лучом вознесся в небеса.